Глава 20. Назад за пределы. Валерий Анатольевич, я бы хотела уволиться, призналась Нея главному акционеру в очередную пятницу, переминаясь с виноватым видом на пороге его кабинета. Ха, чего? Уволиться? А, что тебя не устраивает? А всё устраивает, Валерий Анатольевич. У меня причины личного характера. Ты что там стало? Подойди сюда. — Зарплата? — Нет. Мне нужно больше свободного времени. Я готова отработать, сколько нужно, пока вы замену не найдёте. — Не, ну, ты чё не вовремя. Уткнулся он в ноутбук. — Валерий Анатольевич, сейчас от меня мало толку. Все процессы в моей зоне ответственности до автоматизма отлажены. Всё без меня работает. Я только экстренные ситуации разруливаю, но и это девчонки уже тоже умеют. «Если что, я буду на связи, даже прийти смогу по необходимости». «Ты всё решила, что ли?» «Ну, вообще-то да». «Ну, а что тогда? Скажи HR-ам, пусть ищут замену». Раздосадованно заключил акционер. «Хорошо, Валерий Анатольевич, спасибо. А можно идти?» «Ага». Нея вернулась в свой кабинет. Каким-то сумбурным вышел разговор, и результат не самый хороший. Она бы предпочла, чтобы уволили в один день, в таких случаях платили компенсацию. С другой стороны, достигнутая договоренность была лучше, чем ничего. Прошло два месяца, до Нового года оставалась неделя, а замену не подобрали. Акционер провел несколько собеседований, и Энея начала подозревать, что он тянет резину, допуская, что она одумается, потому что кандидатки приходили достойные, и причины отказа были невразумительными. Новый год она обычно встречала с родителями. И едва подав заявление, сразу купила невозвратные билеты на даты, в которые руководителям отпуск брать не разрешалось. Она рассчитывала, что к этому времени уже уволится. Вика, а у нас есть ещё кандидатки? Нет, всех кого можно было показали. Ждём, когда новые резюме появятся. И какой прогноз? Думаю, раньше февраля собеседований не будет. «Понятно. Спасибо». Нэя положила трубку. «И к чему всё это идёт?» Она поставила в блокноте три знака вопроса. «Если я сейчас откажусь от поездки, то когда увольняться буду? Очевидно, замену ждать бессмысленно. В какой смысл тогда не ехать?» нея строго не позволяла себе обременять акционеров личными вопросами, тем более когда был конфликт интересов. Но за последнее время её мир столько раз перевернулся, что грандиозная деятельность многопрофильной компании со всеми славными прорывами казалась теперь нудной песенкой с навязчивым мотивом. Нея вставила ногу в сброшенную под стулом туфлю, и полная решимости нарушить профессиональную этику пошла к акционеру. «Ну а как я тебя одну отпущу? Как перед всеми выглядеть буду?» «Валерий Анатольевич, ну я ж думала, уволюсь к этому времени». «И вот билеты теперь пропадают». Акционер фыркнул на мгновение, замолчал и вдруг заявил. Э, «Знаешь что, давай закончим этот спектакль. Не нравится? Уходи сегодня». Он резко поднялся, достал из кармана связку ключей, открыл сейф и вытащил стопку купюр. Э, «Какая у тебя зарплата?» «Сто тысяч», — пролепетала Нея. Он отчитал сотню пятитысячными купюрами. «Вот, возьми пока, здесь сто». «На праздники хватит?» «Валерий Анатольевич, это моя полная зарплата. Конечно, хватит». Стыдясь и тушуясь, Нея взяла деньги. «Приедешь, передашь дела, и я тебе компенсацию выплачу». «Валерий Анатольевич, я и так их передам». Мямлила Нея. «Простите, что огорчаю вас, я думала...» «Ну ладно, всё, не надо лишних разговоров, иди. В январе остальное получишь. Договорились?» «Спасибо, Валерий Анатольевич, спасибо». Ошеломлённая Нея вышла, вернулась в кабинет и села в кресло. Не выпуская из рук пачку денег, она пыталась осмыслить произошедшее, прежде чем сделать следующий шаг. Хоть и полагала, что уже привыкла к кульбитам реальности, ей, однако, снова требовалось время, чтобы переварить чудо. «Наблюдатель формирует наблюдаемое», — вспомнила она из книжек. «Разобраться бы уже, как именно. То как-то неуклюже каждый раз выходит». К увольнению она была готова. На столе ничего лишнего, в тумбочках ничего личного. Оставалось выбросить пару исписанных за день листочков, вызвать такси, уложить в пакет туфли, забрать орхидею со своего подоконника, проститься с акционером и уйти. Но Валерий Анатольевич облегчил и эту задачу. Сам зашёл уже в бодром расположении духа. «Ну чё?» «Договорились?» Неа закивала. «Я поехал. Ты давай тоже. Иди домой. Отмечай там праздники, как положено. Я, если что, позвоню. Ты не против?» Она заулыбалась и встала, как обычно, когда провожала его. «Конечно, Валерий Анатольевич. Спасибо вам огромное». «Ну, хорошо. Давай, пока». Его рука небрежно взметнулась на прощание, и он ушёл. Через 20 минут Нея стояла на крыльце бизнес-центра в обнимку с цветочным горшком и вдыхала совершенно особенный воздух, пропитанный невыхлопными газами с шоссе, а свободой. Кивнула в знак благодарности в сторону офиса, нашла своё такси и уехала, не оглядываясь.